Глава тринадцатая. На протяжении всей прогулки я чувствовала себя неуютно. То и дело казалось, будто кто-то смотрит на меня. Но сколько бы я ни оборачивалась, так и не заметила, чтобы кто-то за мной наблюдал. Знакомство с давним другом отца прошло спокойно. Я бы даже сказала, никак. Лорд Держерон явно уже знал обо мне все, что могло бы заинтересовать его как отца потенциального жениха. А внешность? ее не он должен оценивать, а его сын. Признаться честно, я была рада, что он сегодня не составил отцу компанию на прогулке. Сомневаюсь, что смогла бы сейчас вести себя соответственно моменту и тем более поддерживать беседу. Все мысли были заняты угрозой рыжего дракона. А что, если он и правда может вернуть меня обратно, к тому будущему, от которого я чудом спаслась? Я ему явно мешаю, хотя чего уж там. «Сама виновата. И почему меня угораздило столкнуться именно с этим мужчиной? Причем уже несколько раз. По какой-то таинственной, роковой случайности все складывалось так, что именно он подворачивался под руку именно в тот момент, когда рядом оказывался Кэллиан, и я начинала паниковать. Невольно напрашивался вопрос, а случайность ли это? Может, Таймус изначально почувствовал что-то и сам искал встреч, чтобы разоблачить меня?» Не зря же о нем говорят, как о сомнительном чудаке. И эти его постоянные появления в местах, где случается что-то необычное. Он явно знает больше всех остальных. Тоже вернулся из будущего. Видимо, так. Ты, несомненно, понравилась Доржерону. Вырвал меня из размышлений голос отца, когда мы уже возвращались домой. Послезавтра на балу у советника Аркона мы представим вас с Кэлом друг другу. «Кому вы меня представите?» — воскликнула я, испуганно уставившись на папу. «Пожалуйста, пусть мне только показалось. Но не может же Кэллиан Ланрос быть тем самым сыном Доржерона?» «Кэлверу Доржерона, детка? Ты что, опять витаешь в облаках и все прослушала?» — посетовала мама. «Но мое облегченное... Фух!» — родители отреагировали удивленными взглядами. «Но «Ну, это такие мелочи». Главное, что имя оказалось другим. Келвер, так Келвер. Все равно я замуж пока не собираюсь. И настаивать папа не будет. Ему вообще не нравится вся эта идея с выводом меня в свет, но пришлось смириться. Просто так принято, что по достижении 25 лет, если девушка из драконьей семьи не идет учиться в академию, то ее представляют обществу. Своего рода показатель. Это особо не намеренно строить карьеру, А значит готова отдать все свое внимание будущему супругу и детям. Как правило, большинство драконов из аристократических семей предпочитают именно таких юных девушек брать в жены. Вот и мама вышла замуж за отца в двадцать познакомилась с ним на первом своем балу, а через полгода они поженились. И прожили в счастливом браке уже больше сорока лет. Я у них появилась только на двадцатом году совместной жизни. Папа любил шутить по этому поводу утверждая, что мама досталась ему такой юной, что сама была как ребенок, вот они и не спешили заводить детей. Но на самом деле все было, конечно же, не так. Мама долго не могла забеременеть и очень переживала из-за этого. А папа всячески поддерживал ее и уверял, что все случится, когда придет время. И случилось. Я случилась. Такая же, как и мама. А только мой муж оказался не таким, как папа. Кэллиан начал упрекать меня уже на третьем году брака. Он был уверен, что у нас нет детей, потому что я этого не хочу. О чем все закончилось, даже вспоминать о ней хочется. Но вот проблема. Забыть не получается. По возвращении домой я ушла в свою комнату и просидела там до вечера. За это время я успела все обдумать и приняла решение. За ужином скажу родителям, что решила поступать в академию. Время еще есть. Найдем репетиторов, они подтянут меня по основным предметам, чтобы родителям было спокойнее. Хотя, учитывая оставшийся со мной опыт, прожитых в другой жизни десяти лет, половину из которых я посвятила работе с детьми, включая преподавание школьной программы, с поступлением проблем не будет. А магия? В академии научат. Уверена, папа меня поддержит. Для мамы это будет неприятным сюрпризом, но и она поймет. Не всем же суждено найти свое счастье на первом балу. Уж я-то теперь точно это знаю. С такими мыслями я направилась к двери, намереваясь поговорить с родителями за столом. И замерла, услышав стук в окно. — А моя комната на втором этаже вообще-то? Может, показалось? Но нет, стук повторился. Я медленно повернулась и успела поймать влетевшее в резко распахнувшееся окно письмо. Конверт был без подписи но, открывая его, я уже знала, от кого послание. «Сегодня в полночь в вашем саду. Не выйдешь — сам зайду». Вот и все, что было написано на каком-то кривом мятом клочке бумаги. А когда я прочитала, записка еще и вспыхнула прямо у меня в руке, как и конверт. Вскрикнула и отбросила их, но бумага сгорела без дыма и пепла. Просто исчезла в пламени. «Рыжий дракон, чтобы ему и калось!» На ужин я отправилась в состоянии ожидания чего-то необычного. — Отвечу ли я на этот вызов? — Конечно, отвечу. — Но к чему это приведет?